Евгения Санакоева. Знак Велеса. «Когда солнце встанет в круг», — шептала себе под нос бабка Лютая, ходя вокруг лады. «Повернется ночь днем. Когда солнце встанет в круг, позабудешь ты о нем». Лютая остановилась напротив девушки, которая стояла как вкопанная, не решаясь даже пикнуть, не то что вдохнуть. Бабка ведунья сложила вместе большой и указательный пальцы и с силой щелкнула Ладе по носу. Злые слезы потекли по румяным щекам. Ой! Пискнула Лада, принимаясь растирать нос ладонью. От чего все по-иному? Раньше не было такого. Да это я уже от себя! Буркнула Лютая. Зло берет, круглый день на такое тратить. Ведунья взяла палку, на которую опиралась, и поковыляла в сторону дома. Оставила Ладу на залитом солнцем дворе, но девушка побежала следом. Наконец-то пелена, стоящая перед глазами, спала, сердце начало стучать спокойнее, и Ладе вновь захотелось жить. Она в один момент заметила, что листья на деревьях уже зелены, а в колышущихся на ветру ветвях поют птицы, голосов которых не было слышно внутри той агонии, что сжирало ее изнутри, пока лютая не спасла ее своим заговором. «Ой, как хорошо! Как тихо стала бабушка!» Начала верещать она, подхватывая лютую под свободный локоть и заходя вместе с ней в дом. «Спроси меня теперь, и че, кто такой Данилка, а я отвечу, а никто, совсем никто». Бабка искоса посмотрела на нее и устало плюхнулась в богатое кресло, подаренное, как и все убранство вокруг, вместе с самим домом, отцом Лады. Вот и славно, сказала ведунья, откидываясь на спинку. И папаньке передай, что за этот год долг закрыт. Конечно, конечно, засуетилась, счастливая своим новым состоянием Лада, а потом, присела в ногах бабки и, сложив руки у той на коленях, сказала: Спасибо тебе, бабулечка. Спасибо от всего сердечка моего неугомонного. Лютая села поровнее и по ястребиному уставилась на ладу. — Вот скажи, ладка, ты же вроде и не дура, — сказала Лютая, обхватывая подбородок девушки и впиваясь длинными кривыми ногтями в белую молодую кожу. — И выглядишь, как сама весна, нежная, пылкая, красотой тебя боги не обделили. И папанька в придачу боярин. «Ну чего тебе не имётся-то?» «Коль я бы знала, бабушка», — погрустнела девушка. «Папенька сказал, что назвали меня в честь богини любви, потому что мамин род от нее идет. Только вот как наказание любви-то мне и не видать. Те, кто мне люб, как будто меня не видят вовсе, будто я сокрыта для их глаз и сердец». Лада закручинилась еще пуще. Третий год подряд, в круглый день лета, лютое лечило ее сердце. В первый раз был Никитка, папенькиного кузнеца сын, а через год Егорушка, купец заезжий, а в этом Данилка, боярин из семьи дружеской. Каждый из них был и красив, и пригож, каждый заставлял сердце Ладина нестись, словно конь ретивый, и каждый одинаково не смог полюбить ее. Ни преданная, которая папенька с каждым годом предлагал все больше, ни уговоры, ни угрозы, ни красота самой Лады ничего не помогала. А понимая, что не любит ее в ответ, пропадали у Лады и сон, и аппетит, и становилась она словно прозрачная тень себя прежней, готовая всякий раз заснуть и не проснуться вовсе. Спасало ее только, что папенька пообещал маменьке на смертном одре ее, что не будет неволить дочерей, не выдаст замуж без их согласия. И уж поди не меньше сотни раз проклял себя за мягкотелость. Хотя любил он Ладу, но, не имея такого обещания, уж точно давно бы выгодно ее сосватал за того, кто первым согласился бы ее забрать, да отправил с глаз долой. «Ох!» — вздохнула лютая. Такой день снова потратили на баловство. На колесе года только четыре бусинки круглых дней, на каждый сезон по одной, и летний — самый мощный. А ты... Лютая махнула на Ладу, будто та была совсем пропащей. Лада стиснула губы. Как же ей надоело чувствовать себя для всех обузой. — А нету ли у тебя, бабулечка, снадобья какого от таких дел? — От каких таких? «Ну, — замялась Лада, — от сердечных, чтобы я больше влюбиться никогда и не смогла». «И не стыдно тебе, девонька? Коли каждый снадобьем сердце закроет, что от мира-то останется?» «Но другие же не такие. У них вон...» «Что вон?» «Ну, счастье. А я как будто страдать богами в мир приведена». Лютая, не обращая на нее внимания, поудобнее устроилась в кресле и закрыла глаза, собираясь подремать. А Ладе вмиг стало как-то по-детски обидно, что ее вновь не принимают всерьёз, считая ее слова глупостями. Девушка поднялась, запыхтела, точно пытаясь разбудить нечуткую старуху, но результата не было. Тогда Лада топнула со злости ногой и в сердцах вскрикнула «Да хоть бы вообще у меня не было сердца этого!» Хоть бы я ничего не чувствовала, чтобы никто не смел меня больше дурехой называть!» И в миг что-то кольнуло в груди, стало оглушительно так тихо и пусто, будто она кричала в глубокий колодец и слышала эхо. Лютая встрепенулась, открыла удивленные глаза и уставилась на ладу. «Ты что натворила?» Закричала на нее ведунья, вскочила с кресла и бойко похромала в закуток, где у нее обычно стояли склянки с порошками. Лада осталась одна и не могла понять, что сейчас произошло. Она прикладывала ладони к груди, пытаясь распознать знакомый стук, но под платьем было мертвенно тихо. Лютая вернулась, неся с собой десяток бутыльков и, ничего не объясняя, принялась посыпать ладу их содержимым, а следом и вовсе начала ходить вокруг, шепча свои странные наговоры. Лада чихнула, когда очередной летучий порошок попал ей в нос. Дура все-таки! выпалила лютая, сдаваясь. Кто в такой день такие слова говорит? Ты зачем от сердца своего отказалась? Что я по паньке твоему скажу? Да я ж не серьезно! «Ну, просто от обиды!» Лютая, ничего не ответив, снова ушла в свою коморку, а Лада крикнула ей в спину, боясь ответа. «Так выходит, я теперь что, бессердечная?» «Не выходит!» — буркнула в ответ вернувшаяся ведунья. «Надо сделать, чтобы не вышло!» Лада села на краешек ведьминого кресла и уронила лицо в ладони, собираясь умыться слезами и затопить ими все вокруг. Но вдруг поняла, что слезы не идут. Горечь не рождается, боли нет. Осмелев, она подняла голову и осмотрелась по сторонам. Как же ей было сейчас хорошо. Хоть и страшно, но все равно так хорошо. «А и пусть», — сказала она ведунье. «Пусть его не будет. Я, получается, теперь свободная?» «Не получается», — снова не согласилась с ней бабка. «А что так? Ну нет и нет сердце. Я же сама жива». Теперь пойду, куда хочу, делать буду, что хочу. И никто, никакая любовь мне не указ. — Так, и славно ты придумала, девонька. Все сошлось так ладненько. Аккурат к осеннему круговому дню сердце твое будет уже не вернуть, а на зимний тебя и схороним. Папанькиных работников только жалко. Мерзлую землю под могилу чай несподручно ковырять. — Как это схороните? — побледнела Лада. — А как обычно. Положим на глаза монетки медные, аль серебряные, если папанька расщедрится. На шею тонкую повяжем бусы рябиновые, чтобы было чем стражникам Смородиновым оплатить, и отправим тебя через Калинов мост в царство духов». «Смородиновым?» — снова повторила за старухой Лада. «А ты что думала? Ляпнешь лишь бы, и ничего тебе не будет в круглый-то день. Сегодня даже простые, как ты, могут свои желания нашептать и исполнить». «Да только боги понимают их так, как им выгодно, и отобрать могут взамен то, что им пожелается. Поэтому и слушают они чутко в этот день, что Люд шепчет, о чем просит. А ты, дура, даже работы им не дала, желание свое перевернуть. Сердце заберите, вот вам на подносике!» Передразнила ее лютая, а потом вдруг замерла, не моргая, отчего ее старческие мутные глаза сделались похожим на рыбье. «А это что?» — отрешенно сказала она, смотря на Ладины руки, лежащие на коленях. Девушка подняла ладони и покрутила ими, лишь сейчас заметив, что на правой руке у нее появился странный знак вроде буквицы «А». Лютая все так же ошарашенно подошла ближе и крепко схватила Ладину ладонь. «Больно!» — попыталась вырвать руку девушка, Но лютая, не похожая на себя, с какой-то маской безумия на лице, лишь еще крепче сжала пальцы, только теперь вместо тревоги и злости на ее лице как будто была написана радость. «У Велеса в сумрачной нави сердце твое! Это его знак!» Наконец выдала старуха, и Лада убедилась, что ей не показалось, и ведунья и правда была чем-то обрадована. «А зачем она самому Велесу?» — не поверила Лада. Но будто в подтверждение, как только она произнесла имя Великого Бога, сама собой загорелась ладонь, и перед глазами промелькнул сумрачный, еле различимый образ человека, стоявшего перед ней. Это видение чуть не сбило Ладу с ног, заставляя покачнуться, и не на шутку испугало девушку. Ища поддержки, она посмотрела на лютую. «Велес был привязан к одной смертной». Сказала та, потирая руки, будто от нетерпения. Но им пришлось расстаться. Может, ищет ее. Вот сходим и выясним. Собирайся. Куда? Выбирай. Вопросы задаешь и помираешь, или слушаешься, и за сердцем своим идешь. Как бы ни стало, Лади, спокойно внутри без сердца, но умирать она точно не собиралась. Она, по только жизнь надкусывать начала. Только ломоть ее ухватила, чтобы вот так по глупости с ней попрощаться. Ну нет уж. Ладе снова захотелось расплакаться, но вновь ни одна слезинка не пришла ей на помощь. «Не тушься», — увидела ее попытки лютая. «С каждым днем в тебе все больше будет умирать человеческое, а слезы — это первое, что пропадает». Лада перепугалась еще больше и кинулась на колени перед ведуньей. «Бабулечка, миленькая, помоги! Что сделать надобно, чтобы сердце у Велеса назад забрать? Не бросай меня, не бросай!» «А я что, бросаю?» «Ладка, подымайся!» Больно ухватив за плечо, потянула ее вверх старуха. «И собирайся! Знаю я дорогу!» Лада приободрилась. В пустоте ее груди вихрем закрутилась надежда. «Ты меня не бросишь! Со мной пойдешь. Я одна боюсь!» Не верила удача девушка. Лютая покрыла свою седую голову новым расписным платком, который Лада привезла в сундуке от отца вместе с деньгами, драгоценными камнями и подарками для ведуньи. «Коли ты мне, дура, послана как испытание, да и папанька твой теперь будет ещё больше и мой должник, чем прежде! Коли бы не он!» Я бы не жила в таких хоромах, из серебряных тарелок не ела. Да коль не я, половина бы его кораблей с товарами заморскими потонула бы в морях. Да и ты бы давно ума лишилась. перевязанным мы с ним. Не брошу я его дочь младшую на съедение волкам да медведям нави. Волки, медведи, — вновь опешила Лада. Если повезет, то будут только волки. А если нет, то ты поймешь, кого на самом деле бояться стоит. А теперь помолчи и вещи собери с собой. Платок большой теплый возьми, зеркальца и бусы матушкины надень, те красные. Лада послушно пошла копаться в сундуке со своими вещами. Неближний путь до лютой от родного дома обязывал брать с собой сундук. Она достала красные бусы и повесила на шею. Нашла маленькое зеркальце, украшенное каменьями папенькин подарок, и положила его в туесок на поясе. Но никакого теплого платка у нее не было, лето же на дворе. Когда она вернулась к порогу, лютая увидела ее пустые руки и снова отмахнулась. «Ой, ты гремыка! Бери!» Ведунья сняла с крючка свой большой платок и кинула девушке прямо в руки. «Спасибо, бабушка!» — приняла дар лада и вновь ощутила то удушающее чувство, с которым жила все эти годы. Она снова обуза и проблема. Теперь старой ведунье придется идти с ней в мир мертвых. «Погрусти, погрусти», — будто поддержала ее мысль лютая, — «пока можешь. С каждым часом, с каждым днем чувства твои будут застывать, пропадать, и все меньше в тебе останется грусти, но и жизни тоже. А коли погрустила, то пойдем». Лютая вышла на крыльцо, подождала ладу и отправилась в сторону опушки леса. «Что бы ни случилось, что бы ты ни увидела, что бы тебя ни спросили, молчи». Молчи, Лада! Или не видать нам ни сердца твоего, ни света белого! строго сказала девушке ведунья, а затем взяла ее помеченную знаком велеса ладонь и, снова больно сжав, направила на разломленное молнией надвое дерево. Кожа на ладони заболела, как это ожога. Лада зажмурилась от боли, но лютая, потянув ее вперед, заставила открыть глаза. Что ты должна делать? Молчать, прошептала Лада. Начинай! скомандовала ведунья и шагнула прямо меж расходящихся половинок ствола. Лада переступила через сухое дерево, свет дневной погас и вмиг обернулся ночью. Девушка закусила губу, еле сдерживаясь от возгласа. В кромешной темноте, Сверкнули только странным хищным блеском глаза лютой, которая точно кошка поворачивала голову в разные стороны, прислушиваясь к шорохам и шумно втягивая носом воздух, будто он тоже о чем-то мог ей рассказать. Ведьма резко стала выше, плечи ее расправились. Где-то вдалеке ухнула эхом сова. Лада вздрогнула и затянула теплый платок лютой. В этом мире и правда было смертельно холодно. «Быстро тут новости летят!» Даже голос лютой вдруг стал моложе, так что Лада даже не сразу его узнала. «Выходи, Мирот!» — крикнула ведьма в тьму леса, стоявшего чёрной стеной перед ними. В чаще затрещали ветки, начали колыхаться кусты, будто кто-то огромный приближался к ним. Но лютая даже не дернулась. И Лада ободряла себя мыслью, что раз так, то и ей ничего не грозит. Но шум становился все громче, и Ладе уже казалось, что волками дело не ограничится, и к ним навстречу выйдет огромный медведь. Но вдруг наступила оглушающая тишина, и спустя секунду между деревьев показался юноша в длинной белой рубахе, расшитой красными узорами. Его темные, как воронье крыло, волосы доходили до плеч, а глаза горячими углями прожигали насквозь. Отчего-то его вид показался Ладе очень знакомым, будто она встретила кого-то родного. «Едвига?» — спросил юноша, не приближаясь. «Что ты делаешь здесь? А это...» Голос его замер, и всё тело напряглось, будто готовое сорваться с места, чтобы полететь — «А это...» «Тебе показалось, не она!» Вдруг резко схватила Ладу за руку лютая, спрятала девушку себе за спину. «Не она, Мирот!» Голос у ведуньи был совсем неузнаваемым, а когда Лада смогла ее рассмотреть, то чуть не вскрикнула. Перед ней стояла молодая женщина с длинными огненно-рыжими волосами почти до пят и яркими зелеными глазами, горящими ведьминским огнем. Лютая повела плечами, точно сбрасывая с них невидимую старую кожу. «Как же хорошо!» — сказала она, проводя помолодевшей рукой по густой гриве волос. «Кто бы это ни был, вам обеим тут не место!» — подходя, строго сказал юноша. «Успокойся!» — рявкнула ему в ответ Лютая. «Мы не навсегда! Проводи нас к Велесу!» «Велес не захочет тебя видеть, Едвига!» «У нас дело! Мы за сердцем!» В доказательство своих слов она снова схватила Ладу за руку и заставила показать ладонь Мироту. Он недоверчиво посмотрел на метку и начал заглядывать за спину Лютой, пытаясь рассмотреть Ладу. «Велес на другом краю Нави», — ответил он, не поворачиваясь к ведунье. «Мирот, ты знаешь, что раз я вернусь, то не отступлю. Это Лада. Мы пришли вернуть ее сердце. Оно в руках твоего отца». Лада удивленно повторил за ней юноша, а потом вдруг резко вскинул голову, с вызовом смотря на лютую. «Хорошо, я отведу вас», — удивил он Ладу резкой переменой настроя. «Но путь не близок. Надеюсь, вы не погибнете по дороге». «Не погибнем», — в свойственной ей манере возразила ему ведьма. Мирот, не произнося больше ни слова, развернулся и отправился назад в лес. Лада вопросительно посмотрела на ведунью, И снова не узнала ее. она стала еще моложе и сильнее. «Мучаешься?» — наконец обратилась лютая к Ладе. «Угу», — кивнула Лада, сжав губы. «Да пошутила я. Не хотела твои охи да вопросы слушать. Размыкай уста. Пригодятся тебе слова, чтобы вымолить сердце свое обратно». Лада захлебнулась воздухом от возмущения, Но не успела вымолвить и слова, как Мирот, стоящий чуть поодаль, взмахнул рукой, точно описывая ей круг. И все вокруг, и небо, и лес, и земля, изогнулось дугой и закрутилось точно в хороводе. И на смену непроходимой чаще вдруг раскинулось вонючее болото, затянутое паутиной, точно пеленками на скрюченных ветках засохших деревьев. «Болото забвения!» будто не веря своим глазам, сказала лютая. «Зачем ты привел нас сюда?» — крикнула она в спину Мироту. «С тех пор, как ты покинула Навь, здесь все изменилось. Велес раз за разом отгораживался от мира духов, управление которым ему навязали в наказание за любовь к смертной ведьме. Я не обманывал, когда сказал, что он на другом конце Нави. Если хотите попасть к нему, нужно пройти все испытания этого мира». Лада оглянулась по сторонам, Болото дышало смертью, темная вязкая жижа пузырилась, словно кипящая смола, а из ее глубин доносились протяжные стоны, смешанные с шепотом проклятий. Руки, покрытые слизью и гноем, вырывались из трясины, цепляясь за воздух, как будто пытаясь ухватить последние остатки жизни». Лада едва успела отпрыгнуть от берега, когда одна из рук вцепилась в подол ее платья. Холодная влага просочилась сквозь ткань, оставив на ней черные пятна, которые начинали расползаться, как язвы. Голоса из болота зашептали «Останься с нами, ты все равно никому не нужна». Лада почувствовала, как ее ноги начинают увязать в трясине, а руки, тянущиеся из болота, становятся все ближе. «Никто не заслужил томления в этом месте», — с сожалением в голосе ответила на ее немой вопрос лютая, когда девушка, испуганно пятясь, обернулась к ней. «Но и помочь ты никому не сможешь, слышишь, Лада? В этом болоте те, о ком забыл его род, те, у кого в явь не осталось ниточки. Каждый рано или поздно окажется здесь, но сейчас не слушай их». Они обозлились и хотят лишь вместе любому, до кого смогут дотянуться. Но голоса, как будто не соглашаясь с Лютой, стали шептать все громче. Ведьма схватила Ладу за руку и потащила вдоль болотного берега, а потом и вовсе по камням, торчащим из вязкой топи то тут, то там. Лада искала глазами Мирота, но вдруг поняла, что филин, который поравнялся с ними, и был он. «Абуза! Ты снова абуза для всех! Ты никогда не будешь счастлива, Лада!» Послышалось из воды болота, будто мертвяки все знали про нее. Лада приложила ладони к ушам, чтобы навязчивые голоса не смогли ее достать. В ответ на это они стали шептать еще громче и навязчивее. Но на этот раз как будто обращались не к ней. «Ты бросила его, предательница, ради своей свободы ты предала любовь!» Лютая вдруг остановилась и, топнув ногой, зло шикнула: «А ну, замолчите!» Лада удивленно обернулась к Лютой, но та лишь зло скривилась. «Не твоего куцого ума дело!» — угадала она желание Лады узнать побольше. «Помни, что я тут из-за тебя. Будешь много вопросов задавать, уйду!» Лада присмирела, но все равно не смогла не спросить о другом в надежде разговором заглушить злые голоса. «А Мирот, он кто?» Шепотом сказала девушка, покосившись на Филина и надеясь, что он их не услышит. «Мирот — приемный сын Велеса, безумец, невеста которого погибла, и он, чтобы снова ее встретить, убил себя, но, придя в Навь, не нашел. И так была велика его скорбь и так сильна любовь, что он чуть не затопил тут все своими слезами. Велес сжалился над ним и взял его к себе на службу, чтобы отвлечь». А со временем привязался и оставил подле себя. А потом и вовсе сделал его стражем Нави. «А ты? Почему ты теперь такая, ну, не старая?» «И откуда про всё здесь знаешь?» — осмелела Лада. Однако вместо ответа лютой, голоса болота, ненадолго ею упокоенные, вдруг запели снова Ты лишь его тень, обреченный быть изгоем, и в мире живых тебе нету места, а в мире мертвых ты никто. Лада поняла, что эти слова были обращены к Мироту, но тот даже не повернул птичьей головы, продолжая спокойно лететь неподалеку. Едва ли интересуясь, идут ли Лада с лютой за ним, или уже сгинули. Не получив реакции Мирота, Неупокоенные духи вновь начали терзать Ладу. «Жалкая девчонка с разбитым сердцем, ты никогда не найдешь любви!» Злые, словно змеи, шептали они. «Твой отец проклят такой дочерью, как ты! Твоя мать умерла, лишь бы не видеть, какой убогой ты выросла!» Хоть и не было у Лады сердца, да только боль от того, что невидимые духи говорили правду, чувствовала она. Будто вместо пустоты в ее груди горел десяток сердец. Каленым железом жгли их слова больную душу, отпечатываясь клеймами. Мирот, будто почувствовавший ее смятение, спикировал ей под ноги и вновь обернулся юношей. Ладья даже показалось, что в глазах у него мелькнуло сострадание. Но болотные голоса вмиг переключились на него. «Ты думаешь, она тебя вспомнит и снова полюбит? Глупый мальчишка, ты забыт и останешься забыт!» Мирот замер, он весь напрягся, сжимая ладони в кулаки и шумно вдыхая. «Да хватит! Хватит вам! Прекратите! Будто это мы вас забыли! Будто это мы виноваты, что вы тут!» — крикнула на шептунов Влада и, сама поразившись порыву, взяла Мирота за руку. Юноша вздрогнул и удивленно уставился на нее. «Вместе не так страшно», — пояснила она свой поступок, переводя взгляд на их сомкнутые ладони. Он ничего не ответил, но руку не убрал. Лада обрадовалась, от чего то это простое действие успокоило ее. Хоть и тепла в руке Мирота не было, но было что-то необъяснимо знакомое, родное, как будто этот незнакомый парень с глазами угольками был не таким уж незнакомым. Или просто Ладе хотелось, чтобы в этом мерзлом месте у нее был кто-то, кому она сможет довериться. Она взглянула на Лютую, которая теперь звалась Едвигой, и выглядела по-новому, и с сожалением осознала, что сделаться ей другом у нее не выйдет. Как бы папенька не был щедр на подарки ведунье, да все равно она всегда была себе на уме. — А кто эта девушка, о которой шептали духи? — решилась спросить Лада, когда они вышли из болот и побрели по опушке леса. Тишина ночи, которая здесь, похоже, никогда не заканчивалась, — опостылила и будила страхи. Молчание сводило с ума и заставляло гонять по кругу глупые и пугающие мысли. Что угодно было лучше, чем тишина. Мирот, не ожидавший вопроса, запнулся на полшаге. За весь путь он не сказал ни одного лишнего слова, кроме указаний, куда им нужно было идти. Странно было ожидать, что он вдруг решит с ней поделиться чем-то сокровенным, но попытка не пытка. А чтобы втереться в доверие, Лада решила сама начать с откровения. «Вот про меня духи сказали правду. Я обуза для семьи, бесполезная девица, которая только и умеет влюбляться да страдать. Зато страдаю я знатно, как та царевна из сказки». «Какой из сказки?» — спросил Мирот. «Ага, попался», — подумала про себя Лада. «Сейчас я тебя разговорю». «Ну, сказ про царевну Несмеянну, которую никто не мог порадовать». «Вот и я, если что-то не по-моему, сразу в плач». «И помогает?» От чего? не поняла его вопрос Лада. «Ну, плач помогает, чтобы все стало по-твоему?» Так да куда там? Если бы помогала, папенька бы к Лютой меня не посылал». «Лютая? Хорошо вы придумали. Ей подходит», — сказал себе под нос Мирот. Ладе даже показалось, что он улыбнулся. Она обернулась на ведунью, которая шла позади них, опираясь на свою палку, уже как будто только для вида. Осанка выдавала в ней сильную и крепкую женщину, а огненные волосы как будто отросли еще длиннее. При этом лицо ее становилось все злее и надменнее. Так люди ее прозвали, за нрав суровый, видимо. Правда, ко мне она всегда была добра. А ты откуда ее знаешь? Мирот остановился, прислушиваясь к звукам леса и потом вновь резко вскинул руку вверх и, обведя большой круг, будто снова сломал реальность. Вместо опушки леса они оказались на берегу широкой реки. «Нас пропустили», — пояснил свой поступок лади Мирот. «Да он обезумел!» — яростно вскрикнула лютая, увидев, где они оказались. Она с вызовом посмотрела на Мирота, будто тот мог отвечать за Велеса. Река слёз была похожа на зеркало. Вода стояла неподвижно, и от нее исходил холод, в одну минуту сковавший пальцы на руках. На противоположном берегу замелькали золотые блики глаз, но это были не просто глаза. Духи Нави следили за ней, словно оценивая, достойна ли она, чтобы попасть на другой берег. Посреди реки застыла дряхлая лодка без весел. «Я не видел Велиса много лет и не собирался его искать», — обратился Мирот к Лютой. «Но если ты хочешь до него дойти, то путь к замку на костях только на том берегу реки слез». «А она глубокая?» — спросила Лада, подходя к берегу и наклоняясь вниз, чтобы рассмотреть дно. И вдруг увидела в отражении вместо своего лица лицо своей матери. «Мамочка!» — потянулась к ней Лада, низко наклоняясь и почти касаясь пальцами воды. Но Мирот вдруг подбежал и, схватив ее за талию, потащил в сторону. Отчего-то лади снова он и его прикосновения показались такими знакомыми. «Это непростая река», — стал объяснять он, когда снова поставил ее на землю. «Перейти ее может только тот, кто готов вновь пережить самые страшные моменты в своей жизни». Мирот поднял руку и поманил к себе лодку. Она послушно направилась к берегу. «Самые страшные? Я...» «Я не готова», — защебетала Лада с мольбой, смотря на лютую, помолодевшее лицо которой успело покрыться золотыми веснушками. «В деревнях за такую отметку сразу записывали в ведьмы, и, видимо, не зря». «Никто не готов», — спокойно ответила ведунья. «Никто не знает, что вспомнит река. Даже самым счастливым и самым бесчувственным есть от чего утопиться в ней». «Мне здесь все страшно», — честно призналась девушка, надеясь на понимание бывшей старухи. «Мне уже не так страшно умереть, чем быть тут. Эта тишина будто внутри меня, а темнота и есть я. Ты привела меня сюда, чтобы я вернула сердце, но я не хочу. Не хочу его такой ценой. Оставь меня тут, в этой реке!» Лютая молча устремила колкий взгляд на Ладу, а потом резко вскинула руку в сторону и с размаху влепила девушке звонкую пощечину. «Очнись, ладка! Не затем мы здесь, чтобы ты тут нюни разводила. Полезай в лодку и не забывай, что сердца у тебя все-таки и нету. Так что и страдать тебе, раз нечем, то и не невелено». От сильного удара в голове у лады закружились искры. Но отрезвляющие слова лютые сделали свое дело. Дурман реки, затуманивший разум, слегка рассеялся. Стараясь не думать лишнего, Лада ухватилась за протянутую Миротом руку и залезла в ветхую посудину. Лодка даже не покачнулась. Она с надеждой посмотрела на Мирота, ожидая, что он найдет для нее ласковое слово поддержки, но он лишь помог Лютой забраться в лодку, и после того, как она встала рядом с Ладой, сам перепрыгнул через борт с берега. Лада огляделась, весел внутри не было. «Кто первый?» — вдруг спросила лютая Мирота. — Могу я, — смиренно ответил он. — Все равно всем придется. Лада не поняла, о чем они говорили, но как только Мирот наклонился над бортом, одна за другой стали быстро бегать прямо по воде картинки. И потекла история маленького мальчика, на которого кричит отец. — Слабак! Я надеялся, что мой сын будет сильным, достойным, а ты... Мальчик с мольбой обращается к отцу, обещая доказать, что сможет стать сильнее. Но тот лишь размахивается, собираясь ударить его. Мальчик падает на пол и отползает в сторону. Мирот стойко и молча смотрел на воду, так сильно сжимая лодку, что часть борта осталась у него в руке, но зато суденышка двинулась и плавно заскользила к другому берегу. Когда юноша наконец поднял голову, Его и без того бледное лицо стало еще белее. «Теперь ты, Ладка», — приказала Лютая. «Лодка плывет, только пока мы смотрим, пока река может мучить наши души». В словах Лютой было столько напора, что стало понятно, что Ладе не избежать разделенного с ними наказания. Она покорно взялась за борт и осторожно свесила за него голову, как это делал Мирот. И вдруг увидела себя в день, когда решилась признаться в своей пылкой любви Никитке, но сын кузнеца лишь посмеялся над ней. «Думаешь, ты любому будешь, Люба, потому что боярская дочка? Поиграть решила!» Насмехается над ней видный и крепкий парень в яркой рубахе, смахиваясь черных чёрных, как смоль волос, пыль. «Пойди прочь, папкина капризуха, такие, как ты, мне не указ!» Кузнец топает ногой, будто отгоняет кошку а Лада во всех своих нарядных облачениях, конечно, тут же убегает топиться. Да, сестра тогда нашла ее у реки и не дала сделать глупостей. Лада, как сейчас, вспомнила этот день и этот разговор. За что он так жестоко обошелся с ней тогда? Она до сих пор не могла понять. Ну, не Люба так не Люба, но чтобы вот так... Никитка вскоре уехал в другой город, а лютое после впервые вылечила Ладины сердце. Лютая положила ладонь на плечо Ладе и сказала. «Он уже любил другую и боялся, что отец заставит его отказаться от нее ради выгодного брака. Хотел наверняка тебя отвадить, вот и нагрубил». «Значит, не я виновата», — подняла на нее отвратительно сухие глаза Лада. «Не ты», — ответила Лютая и как-то странно смущенно отвела взгляд, будто знала больше, чем говорила. «Твоя очередь, Едвига», — Сухо обратился к ведунье Мирод. До берега оставалось немногим меньше половины пути. Лютая горделиво вскинула бровь, будто это все было выше ее достоинства, но все же наклонилась над водой. Лодку вновь понесло и в отражении появилась убегающая в слезах Едвига, такая, как сейчас стояла рядом с Ладой, молодая, сильная, красивая. А за ее спиной стоял высокий мужчина с большими рогами, будто растущими из головы, и с отчаянием кричал ей вслед. «Останься со мной, Едвига! Я сделал все это ради тебя!» А потом, разозлившись, вдруг закричал. «Ты предала нас! Ты предала!» Лютая зажмурилась и отвернулась от воды, лодка остановилась. «Это не по правилам», — возмутился Мирод, видя, что до берега им еще далеко. Но она, не обращая на него внимания, глубоко дышала и смотрела в сторону. «Ну хорошо», — махнул на нее Страшнави, — «я не собираюсь навсегда застрять в этой лодке». Он снова наклонился к воде, и Лада увидела мертвую девушку рядом с телом которой безутешно рыдал Мирод а кто-то рядом с ним вместо утешения говорил «Не жди, что она выберет тебя снова. Если любовь и вернется, она уже и не вспомнит того, ради кого отдала свою жизнь». Лада наклонилась вслед за Миротом, потому что почувствовала, что не только его грусть, но и она сама была как-то связана с этим воспоминанием. Лица девушки было не видно, но к ужасу Лады... На груди у нее лежали красные бусы, те же, что сейчас были надеты на ней. Она бы никогда не спутала их ни с какими другими. Бусы матери, которые та так бережно хранила и передала Ладе перед смертью. Пытаясь рассмотреть девушку, Лада наклонилась еще ниже, лодку понесло, и спустя мгновение она с силой врезалась в берег. Лада повалилась сверху на Мирота. Картинки на воде пропали. Что это было? спросила она, смущенно пытаясь подняться. Самый страшный день в моей жизни, ответил он, не пытаясь уйти от ответа. Там как будто лежала я, сказала Лада. Взгляд Мирота в ответ на ее слова наполнился непонятной ей надеждой. Назад поплывете? Хочется еще помучиться, крикнула им лютая, успевшая уже зайти на берег. Лада подскочила и поспешила покинуть лодку, Мирот выпрыгнул за ней. Берег был покрыт мелкими белыми камешками, которые странно хрустели под сапогами. Лада, осознав, из чего был сделан этот песок, попятилась прочь от кромки воды, но чем дальше она уходила, тем камешки становились крупнее и теперь все больше напоминали кости. «Ты в мире мертвых, дурочка!» — усмехнулась лютая, видя ее суету. «Здесь все стоит либо на костях, либо на страданиях». «Зачем ты ее мучаешь?» — ответил лютый Мирот, догоняя Ладу. «Не бойся», — сказал он, и в его голосе прозвучало что-то новое, похожее на нежность и заботу. «А ты сразу к Велесу нас перенести не можешь?» — недовольно спросила лютая. «Я уже сказал, что он запер себя между препятствиями. Я передвигаюсь, как хочу, но обойти их не в моей власти». Но нам остался последний рубеж. Пройдем его и попадем в замок на костях. Там твое сердце, Лада». «Неужто лес теней?» — обреченно спросила лютая. «Он», — тихо ответил приемный сын Велица. «Лес теней ожил, как только его назвали по имени. Деревья закружились вокруг них, смыкаясь и образуя непроходимую стену. Из-за древних стволов выглядывали золотые глаза, горящие ненавистью, воздух наполнился шипением, воем и плачем, но хуже всего был смех, злой, пронзительный, будто кто-то наслаждался их страхом. Внезапно что-то холодное и острое впилось в ногу Лады, разрезая кожу. Она закричала, взвизгнула. Мирот схватил ее за руку, пытаясь увести за собой, но тени уже окружали их со всех сторон. «Не останавливайся», — прошептал он дрожащим голосом. «Если мы остановимся, они нас заберут». Лада едва дышала от страха. Тени становились все плотнее, а их голоса сливались в один навязчивый шепот — «Ты никогда не выберешься отсюда! Ты наша!» «Не бойся, Лада!» — попытался успокоить ее Мирот. «Они не могут убить, только напугать!» «У них хорошо получается!» — прошептала она в ответ. «А ну, пошли вон!» — вдруг громко закричала лютая и с силой стукнула палкой, которую упорно носила в руке. Из сухой деревяшки вверх взмыли искры. В быстро гаснущем свете было видно, как черные тени разбежались в стороны, но как только в лесу вновь стало темно, они осмелели и вновь потянулись ближе. Надо двигаться, скомандовал Мирот, или они сведут нас с ума. Он взял ладу за руку, и ей показалось, что на несколько секунд замер, все крепче сжимая ее ладонь. Но потом, ожив, он потянул ее вглубь леса. Лютая последовала за ними, то и дело отмахиваясь от духов палкой и шипя на них. Но сколько они ни шли, лес не заканчивался, темнота становилась только гуще, а нападения все чаще. Влада чувствовала, как по ее лицу струится теплая кровь, но и это тепло быстро угасало в ледяном дыхании леса. Рядом послышался шепот, переходящий в рычание. Мирот! позвала парня лютая. Нам надо их разогнать, иначе лес запрет нас. Я не знаю, как это сделать, ответил ей Мирот, отбиваясь. Их пугает свет! крикнула лютая. Ладка, доставай зеркало! Девушка торопливо закопошилась в туиске на поясе в поиске зеркальца, которое ведунье велел ей взять с собой. Я выстрелю! Мирод, ты направляешь свет в зеркало, а ты, ладка, держи крепче! Лада выставила серебряный кружок в нарядной рамочке перед собой. Лютая повторила свой фокус с искрами из посоха, только на этот раз их было меньше, но и горели они дольше. Мирот так же, как до этого, ломал пространство, перенося их по Нави, ухватил искры в воздухе и направил прямиком в Ладина зеркало, которое, отразив их, умножило свет. Лада, точно с горящей лучиной в вытянутой руке, смело пошла вперед, разрезая тьму. Мирот и Лютая шли рядом. Ведьма выбрасывала из своего посоха все новые искры, а Мирот продолжал разбивать их оладино-зеркало. Смелость понемногу возвращалась к ней вместе с каждым шагом, которое она делала по упругой земле, устеленной иголками и сухими листьями. Лада не могла перестать смотреть на разбивающееся стекло искры, которые слепили ее так сильно, что она даже не заметила, как они покинули лес и оказались на ярко освещенной луной широкой дороге, ведущей к воротам в замок. После страшилок леса ей все еще повсюду мерещились тени, и одна из них, то ли человек, то ли олень, настойчиво шла к ним навстречу. Знак на ладони Лады стал обжигать руку, Она застонала, подняв ладонь вверх, и поняла, что это уже была не простая тень, а сам Велес. «Скотий бог!» — гневно бросилась навстречу хозяину Нави лютая. «Велес, чтоб тебе сгинуть в реке слез! Зачем эти испытания?» Лада удивилась, что ведунья говорила с одним из тех, кого боялись и боготворя живые так, будто это ему нужно было ее опасаться. Но чем ближе ведунья подходила к Велесу, тем выше и страшнее она становилась. Ее ярко-рыжие волосы уже стелились по земле, а на руках отросли длинные острые ногти. Она выглядела так решительно, что, казалось, была готова кинуться на него и растерзать. Сам же Велес меж тем спокойно протянул сухую руку, спрятанную под лохмотьями. "Ега, ты снова здесь!» Вдруг с нежностью провел он длинными пальцами по ее щеке. Ты умерла? Умрёшь тут, зло прошипела в ответ лютая. Вечная старость, вечная жизнь без тебя, мой господин! Голос Едвиги внезапно смягчился. Ее ярость была представлением. Наконец-то это сработало, улыбнулась она. Лада замерла, сбитая с толку внезапной переменой. Скольких я извела, пока ждала подходящее сердце. Уж не надеялась, что в этот раз сработает. «О чем ты, бабуш...» Назвать лютую бабушкой язык теперь совсем не поворачивался. «Ты, голубая девочка, мой подарок Велесу и наш путь к свободе». «Но...» — не верила своим глазам и ушам Лада. «Но ты же всегда заботилась обо мне. Мы же пришли, чтобы меня спасти». «Заботилась!» — криво улыбнулась лютая, впервые за все годы соглашавшаяся с Ладой. «Заботилась, чтобы ты вовремя подошла к обрыву и сделала то, что сделала!» Увидев в улыбке лютой отражение всей своей боли, что испытывала годами, Лада, наконец, начала догадываться. «Это ты!» — отворачивала их всех от меня. Сама, не веря своим словам, прошептала Лада. «Говорила же я, что ты не такая уж и дуреха, Ладка». Лютая подошла ближе и подцепила ногтями красные бусы матери Лады. «Думаешь, девушки из рода богини любви умирали рано просто так? Но потом появилась ты». Ведьма натянула бусы, заставляя Ладу приблизиться. «Такая светлая, такая наивная, губы маков цвет, душа чистая, точно облако, тело молодое и сильное, идеальное. Даже зовут тебя так же, как ту, из-за которой этот филиненок запер себя в Нави». «Ты сказала, что это не она», — вмешался в разговор Мирот, отталкивая Едвигу в сторону. «Ты в мире духов, малыш». Усмехнулась она в ответ, точно разговаривала с ребенком. «А все еще веришь в слова?» «Но если я и правда потомок богине любви, то...» «То за твое сердце Велес купит себе свободу от трона Нави у своих братьев, а я заберу твое юное тело и буду счастливо в нем жить под солнцем!» Лютая говорила так зло, но так убедительно что не оставалось ни капельки сомнений, что просить ее о милости смысла не было. Предательство, которое с саваном для ее семьи годами ткала лютое, невозможно было представить и простить, но все же одним советом ведьмы она решила попробовать воспользоваться. Лада обижала Едвигу и упала на колени перед Велесом. «Не губи, господин! Не виновата я, что по роду матери мне досталось!» Я же еще и жизни увидеть не успела. Молю тебя, верни мне мое сердце. Отпусти его, свояси. Я буду почитать тебя как единственного бога. Не губи!» Велес молча наклонил свою рогатую голову вниз и пристально посмотрел на девушку. «Много лет назад я полюбил одну колдунью», спокойно начал он вместо ответа. Но мои братья-боги посчитали, что не может быть в нашем роду такого изъяна, и потребовали, чтобы я оставил ее. За непослушание я был сослан управлять Навью. Ради нашей любви Едвига согласилась спуститься сюда со мной, но, не справившись с жизнью в вечной ночи, бросила меня одного среди всего этого». Голос его загремел, заставляя сотни сов покинуть приюты мрачных деревьев и испуганно взметнуться в небо. «Всего четыре круглых дня в год! Великое время без времени! Сутки, когда может свершиться все, что угодно! Сейчас в моих руках сердце богини любви, которое ты сама же мне и отдала!» «Рядом со мной вновь та, ради которой я покинул Явь. Ты не знаешь, что такое боль настоящей потери, Лада!» Он перевел взгляд на лютую. «Прости, любовь, но ты просишь слишком много. Если у меня вновь есть шанс стать свободным...» «Но, отец, ты не такой, ты не был таким!» Ты же спас меня, потому что знаешь, что значит разбитое сердце, — вновь вмешался Мирод. Почему из-за вас должна страдать она? Не она виновата в том, что с вами произошло. Это яга тебя бросила. Не слушай их, любовь моя, — ласково затрепетала Кидвига. Нам остался один шаг до свободы, и мы будем вместе. Я больше никогда тебя не покину. Я буду рядом, молодая, точно весенний цветок. Велес молчал, Мирот протянул Ладе руку и помог подняться. Он смотрел так ласково, будто извинялся за то, чего не совершал, и вдруг, как холодным ушатом воды, окатила ее мысль о том, что, ежели умрет она сегодня, то так и останется никем не любимая, никогда не целованная, жертва чужой любви и козней старой ведьмы. «Коли помирать мне скоро», И коли видишь ты во мне ту, по которой горевал так сильно, что жить без нее не смог, так пусть это стану я. На миг, но стану. А ты стань тем, кто покажет мне, каково это, когда другое сердце бьется о тебе. Мирот замер, удивленный ее словами. Но мольба в ее глазах не дала ему поступить так же, как всем, кому она в своей жизни открывала сердце. Да и не был он, как они, заворожен лютый, Черные глаза угольки пристально смотрели на девушку, и едва заметная улыбка тронула его лицо. Времени у них не было, и Мирот это тоже понимал, поэтому он притянул ее к себе и, заправляя золотистый локон, выбившийся из косы, нежно погладил по волосам, а затем ласково прошептал на ушко «Лада». Его холодные губы прильнули к ее пылким губам. Лада затаила дыхание. Теплым летним ветром понеслись внутри нее истории, как богиня полюбила простого смертного, живущего в мире, где не было места заботе и ласке, где люди не дарили друг другу и теплого слова, и лишь жестокость была их языком и силой. О том, как растопили ее чувства его холодное сердце. а потом... Как не выдержав его счастья, его же сородичи его изгубили. Но не смогла богиня любви смириться с несправедливостью и отдала свою бессмертную жизнь, чтобы вернуть его. А сама стала лишь духом, нашедшим приют в сердцах девушек из рода Лады. Поэтому Мирод и не нашел ее в Нави. Не может любовь умереть. Мирод прервал поцелуй, а Лада вдруг поняла — что по ее щекам текут самые настоящие горячие слезы. Настолько тронула ее душу история сына Велиса, что даже бессердечное тело не смогло устоять. «Значит, умру живой», — сказала она радостно. «Можно мне последнее желание?» — смирившись со своей судьбой, попросила она у Велеса. «Молви, бабушка. «Коли покинешь ты мир Нави...» «Забери, Мирота, с собой. Там наверху есть кого любить». «Мне не нужен тот мир без нее», — громко возразил Мирот. Велес задумался. Его глаза, полные древней мудрости, сверкнули, словно он взвешивал все «за» и «против». Едвига, стоявшая рядом, напряглась, ожидая его решения. «Ты не попросила для себя, Лада», — наконец произнес Велес, — Его голос звучал, как гром, раздающийся в горах. «И твоя просьба исходит из сердца, которое ты сама же мне отдала». Он запустил руку в складки своей одежды и достал бьющееся живое сердце. «Это интересно. Даже в отрыве от тебя оно источает любовь, которая будто и есть ты». Лада, все еще чувствуя тепло на своих губах от поцелуя Мирота, смотрела на Велиса с надеждой. Она понимала, что ее судьба висит на волоске, но теперь, когда она снова ощутила что-то особенное, и тот, кто в ней пробудил эти чувства, на этот раз ее не оттолкнул, она готова была бороться. «Я знаю». Ты чувствуешь все, чем горит мое сердце. Неужели ты готов забрать все, что осталось от богини любви себе? Лишить мира шанса. Не будет меня, и люди станут такими, как семья Мирота. Верес задумался еще крепче. Но Лютая, почувствовав его слабину, тут же начала причитать, уговаривая его оставить все, как она решила. Однако древний бог, вскинув руку вверх, заставил ее замолчать. Едвига! обратился к ней Велис: ты знаешь, как безумно я любил тебя. Настолько, что сам стал безумным. Настолько, что чуть не совершил огромное зло. Лицо Едвиги исказилось от гнева. Она попыталась возразить, но Велес вновь с жестом руки заставил ее замолчать. «Лада», — продолжил он, — «ты права. Любовь и свобода — то, что нельзя получить силой. И твое сердце достойно быть свободным. Я возвращаю его тебе. Но помни, любовь — это не только радость, но и боль. Ты готова принять это?» Лада кивнула. Ее глаза блестели от слез, — Руки Велеса были пусты, а она почувствовала, как ее грудь снова наполняется теплом, и сердце начинает биться, словно пробудившись от долгого сна. — А ты, Мирот, — Велес повернулся к своему приемному сыну. — Ты доказал, что способен любить, несмотря на все испытания. — Ты свободен. Иди сладый, если это твой выбор. Мирод посмотрел на Ладу, и в его глазах читались благодарность и облегчение. Он взял ее за руку, и они вместе поклонились Велесу. «Спасибо, отец», — прошептал Мирод. Едвига, понимая, что ее план рухнул, бросила на них злобный взгляд, но прежде чем она что-то сделала или сказала, Велес остановил ее. «Ты останешься со мной, Ега, сказал он. Ты слишком долго играла судьбами других. Теперь твоя очередь заплатить за свои ошибки. Лютая хотела возразить, но ее голос снова затих. Ее время прошло. Лада и Мирот, держась за руки, пошли в сторону леса теней, а когда у его опушки Лада обернулась назад, то увидела, как замок Велеса исчезает в тумане. «Что теперь?» — спросила она Мирота. «Теперь мы живем», — ответил он, улыбаясь. «Вместе». «Но я не она, не твоя богиня», — сказала она со страхом, что и на этот раз ее отвергнут. Вместо ответа Мирот уверенно взмахнул рукой, растворяя в тенях реальность подземного мира и перенося их в утреннюю прохладу нового дня Яви. Он все еще крепко держал ее за руку. И его глаза-угольки вдруг стали светлеть и окрасились зеленью, а бледная кожа начала розоветь. Богиня, что пожертвовала собой ради меня, верила, что любовь сильнее смерти. Большее, что я мог сделать в ее честь, — это снова полюбить. Лада посмотрела на свою ладонь, На которой на глазах исчез знак Велеса. За спиной Мирота всходило летнее солнце, в ее груди вновь билось сильное сердце, наполненное радостью, и от чего-то внутри росла уверенность, что она больше никому и никогда не позволит называть себя Дурехой. Лада улыбнулась своему спутнику и повела его в сторону дома который раньше принадлежал лютой.